Глава восьмая цэм Мы понеслись прочь от волков. К счастью, твари были ранены перед тем, как ожили. Многие еле ковыляли на сломанных или отсутствующих конечностях, потому не могли нас нагнать. А вот приближение порождений тревожило. Нам следовало скорее покинуть опасный участок, чтобы суметь отбиться магией. «Сэм! Справа!» — крик Мелл ударил по нервам. Я взмахнул мечом мгновенно. Голова, вылетевшей к нам лисицы, скрылась в кустах. Тело безвольно повалилось на траву. Не сбавляя темпа, мы продолжили бежать. Лес закончился резко. Мы вылетели к полузатопленному грязевому участку подножия начинающейся сети невысоких гор. Быстрее. Вода местами была по колено. Грязь обхватывала ступни, Замедляло наше продвижение. А концентрация магнезии тот достигала такого предела, что в глазах двоилось из-за потери связи с резервом. В какой-то момент мыл не удержалась, потеряла равновесие и рухнула в воду. Я моментально вытянул ее, поставил на ноги. Из-за линии леса показались волки, но их внезапно оттолкнули твари побольше. Ворлинги, свирепые, размером с кабана и с толстой шкурой. Таких загоняют рейдом, а по нашу душу выбежало сразу три чудовища. «О нет!» — прошептала Мэл, глядя перед собой. «С противоположной стороны к нам несся гризли». «Счастливчик, беги!» — выдохнула Мэл отчаянно. Собака вдруг перестала громко лаять и в непонимании посмотрела на нее. «Беги! Спасайся!» — прокричала ему вновь. Счастливчик отшатнулся в недоумение. «Я же метался, не зная, что предпринять. Тварей не так много. Мы бы справились, сумели оторваться, вот только с магией. А сейчас мы фактически простые люди. Сил хватит разве что на щиты или слабой стихийной атаке. Этого мало. Что там? Взгляд зацепился за тёмный провал в скале на уровне воды. «Вход в шахту!» — нервно усмехнувшись, крикнула Мэл. Не сговариваясь, мы рванули к нему, и чем ближе подходили, тем глубже становилось. Ко входу в шахту мы уже отчаянно гребли, но тут с скалу над входом вонзилась стрела. Фитиль быстро горел. Огонь приближался к привязанной к древку коробочке. Взрывчатка! Я потянулся к мылу на инстинктах и вздрогнул, когда ее ладошка сжала мою. Мы объединили магию, не сговариваясь, и это позволило создать щит. Уши заложило от грохота взрыва. Сверху посыпались камни, ударяя о созданный общими усилиями барьер. Тьма сомкнулась над нашими головами а мы упрямо гребли в кромешной темноте вперед, пока ноги не наткнулись на почву. «Ты как?» — прохрипела я, создавая над рукой магический светлячок. Он мерцал, его сияние едва хватало, чтобы осветить испуганное лицо девушки. «Не ранена!» — тяжело дыша проговорила она. «А ты?» — стрелы попали в крыло. «Крыло — материализация». Лишь немного повредила ауру. Не страшно. Продолжая держать мыл за руку, я потянул ее за собой. Нам удалось скрыться от порождений моих врагов, но теперь предстояло выбраться из шахты. Надеюсь, здесь есть другой выход. Магнезия не позволит пробить его самостоятельно. Магия отзывалась с трудом но нам удалось просушить одежду и вещи. Мэл достала из рюкзака фонарь, масло, и теперь у нас появился источник света. Вход в шахту был местами завален. Нам пришлось протискиваться между горами камней, чтобы пробраться в основные галереи. Чуть дальше нашелся своеобразный жилой островок, созданный из добротных досок. Двухъярусный, с печкой, скудным набором мебели и даже койками часть из которых уцелела. Мельком оглядевшись, мы двинулись дальше, но буквально через сто метров наткнулись на следующий завал. Проход полностью перекрыло. «Нет, нет, только не это!» Мэл подбежала к груди ко мне и начала отбрасывать их прочь. Я тоже присоединился, но вскоре стало ясно, что завал обширный вручную с ним не справиться. «Что же нам теперь делать?» Девушка развернулась и посмотрела на меня совершенно растеряно. В глубине светлых глаз стояли слезы. «А мы теперь отдохнем, перекусим, потом осмотримся лучше». Приобняв мыло за плечи, я потянула ее обратно к жилой зоне. Там подвел ее к самодельному столу, а сам принялся разбирать сумки. Мал села на скамью, зажала сложенные вместе ладони коленями и вся сгорбилась. «Мы не выберемся, да?» — вдруг спросила она, тихо всхлипнув. Она озвучила вопрос, что крутился и в моей голове. Но жизнь научила, что надежда никогда не бывает лишней. Если приложить достаточно усилий и упорства, можно выбраться даже из кажущейся безвыходной ситуации. Шансы выбраться малы. Мы вполне можем погибнуть в этой шахте, но нельзя сдаваться. Я обязан излучать уверенность, чтобы поддержать Мэл. Не выберемся сами, нас вытащат. Я сел на скамью возле девушки, аккуратно положив ладонь на ее плечо и развернул к себе лицом. По щекам Мэл скользнули одинокие слезинки. Я отправил сообщение друзьям. Передал наш маршрут. Если не появлюсь вовремя, нас отправятся искать. Да и что, магу земли какая-то шахта. Выберемся. Просто не быстро. Еды нам хватит. Здесь Магнезия, а мы сбились с маршрута. И где счастливчик? Она испуганно огляделась. Собака действительно отстала, не последовала за нами. После требования мыл бежать. «Отправился за помощью. Не переживай». «Не переживать? Мне нужно к передовой. Моя сестра!» Она задохнулась на миг и прикрыла глаза, смаргивая с ресниц новые слезинки. «Мэл, мы выберемся!» Я взял лицо девушки в ладони, нежно стер слезы с ее щек. «Обязательно выберемся! Верь мне!» Она распахнула глаза, Посмотрела на меня ясным взором и кивнула, еле заметно улыбнувшись. Поверила. По крайней мере, хотела верить. От этого понимания в груди защемило, а запах девушки ударил по обонянию с особой силой. Доводы разума отступили, и я сделал то, о чем мечтал с момента нашей первой встречи. Склонился к девушке и накрыл нежные губы своими в поцелуи.